В кабинете меня больше всего поразило обилие всяких роскошеств, в которых теперь было отказано голландцам. Там были импортные сигареты и сигары, напитки со всех концов света, сыровичина, доступная теперь только на чёрном рынке. За письменным столом, отделанным резьбой из позолоты, сидел прекрасно одетый немец, с такими безупречными манерами, какие редко встретишь у его соотечественников. Мы обменялись учтивыми фразами, и он попенял мне на то, что я заставила так долго себя ждать. Я не знала, что вы меня ждали. Франц предупредил меня о вашем визите ещё год назад. Он поднялся и спросил, что я буду пить. Я попросила анисового ликёра, и консул сам разлил его по рюмкам богемского хрусталя. К несчастью, Франца уже нет с нами. Он погиб во время трусливой вылазки французов. Насколько я знала, стремительное продвижение немцев было остановлено в августе 1914 на бельгийской границе. Радостная уверенность в том, что немецкие войска вот-вот будут маршировать по улицам Парижа, оказалась несбыточной мечтой. У нас были такие прекрасные, чётко разработанные планы. Я не утомляю вас своими ламентациями. Я попросила его продолжать Конечно, он утомлял меня, но мне мучительно хотелось попасть в Париж, а для этого мне была необходима его помощь. За год в Гааге мне пришлось выучиться самому сложному для меня искусству терпению. Но консул заметил мой скучающий взгляд и постарался побыстрее подвести итоги. Хотя отправленные на запад 7 дивизии уверенно продвинулись вглубь Франции, и от Парижа их отделяло всего 50 км. Генералы всё ещё не представляли, как верховное командование намерен организовать наступление, и германские войска оттеснили к бельгийской границе. И вот уже почти год ничего не происходило, если не считать огромных ежедневных потерь с обеих сторон. Я уверен, что когда эта война кончится, в каждой французской деревушке поставят памятник павшим. Французы гонят своих солдат под огонь наших пушек, как скот на бойню. От упоминания бойни меня передёрнуло. Консул увидел гримасу отвращения у меня на лице. Скажем так, чем скорее кончится этот кошмар, тем лучше будет для всех. Пусть даже Англия помогает Франции, пусть даже наши убогие союзнички австрийки едва сдерживают наступление русских, войну выиграем мы. Но нам нужна ваша помощь. Моя, чтобы покончить с войной, стоившей жизни десяткам тысяч людей, как я прочла или, может быть, услышала на одном из тех редких ужинов в Гааге, на которые меня пригласили, что он имеет в виду? И внезапно, будто в яви, услышав голос Франса, я вспомнила его прощальное предостережение: "Что бы ни предложил вам Крамер, не соглашайтесь". Меж тем моё положение было просто отчаянным. Я по-прежнему нуждалась, чтобы не сказать бедствовала. У меня не было крыши над головой, долги мои росли. Я знала, чем мне предложат заняться, но была уверена, что найду способ ускользнуть из ловушки, не впервой. Я попросила Карамэра перейти прямо к делу. И мгновенно консул весь как-то одеревенил и резко изменил тон. Я больше не была для него посетительницей, с которой следовало быть любезной хотя бы поначалу. Он уже обращался со мной как со своей подчинённой. Из вашей записки я понял, что вы хотите в Париж. Я могу вам это устроить. А кроме того, мы вам выдадим нечто вроде вспомоществования в сумме 20.000 франков. Этого недостаточно, сказала я. Когда пройдёт испытательный срок и станет понятно, насколько хорошо вы справляетесь с работой, прибавим. Не беспокойтесь, на это мы денег не жалеем. Но взамен мне будут нужны все сведения, какие вы сумеете раздобыть в тех кругах, где привыкли вращаться. Отвыкла, подумала я. Ещё неизвестно, как меня встретят в Париже после такого долгого отсутствия, тем более что полтора года назад я уехала оттуда в турне по Германии. Крамер вынул из ящика стола три маленьких стеклянных пузырька и протянул мне. Это Симпатические чернила. Всякий раз, узнав интересные для нас новости, запишите и переправьте их капитану Гофману. Он будет с вами на связи. И никогда не подписывайтесь собственным именем. Он пододвинул к себе листок бумаги, пробежал его глазами и поставил какую-то отметку. Ваша агенттурная кличка будет H21. Не забудьте, H21. Я никак не могла решить, кажется ли мне происходящее забавным, пугающим или нелепым. Уж кличку они могли бы выбрать получше. Это больше напоминало номер места в поезде. Из другого ящика Крамер вынул пачку денег и вручил мне 20.000 франков. В комнате напротив вам выправят все недостающие бумаги: паспорта и пропуска. Как вы должно быть понимаете, через линию фронта Вам не проехать. Так что придётся отправиться вначале в Лондон, а уже оттуда в этот ваш любимый город. И наши доблестные войска вскоре пройдут маршем под этой помпезной, но фальшивой триумфальной аркой. От Крамера я вышла со всем необходимым: деньгами, двумя паспортами и охранными грамотами. Проходя через мост, распечатала пузырьки и вылила в воду их содержимое. симпатические чернила, забава для играющих в войну детишек. Я и представить не могла, что есть ещё взрослые люди, всерьёз занимающиеся такими глупостями. Я дошла до консульства Франции и потребовала у торгового атташе устроить мне разговор с начальником военной контрразведки. Моё требование было встречено недоверчиво. А зачем он вам понадобился? Я сказала, что у меня частное секретное дело. И что не буду же я говорить о нём с тем, кто не уполномочен. Видимо, это прозвучало достаточно убедительно, потому что он соединил меня по телефону со своим начальником, не назвавшим своего имени. Я подробно рассказала, как меня вербовала немецкая разведка и попросила назначить мне встречу в Париже. Мой собеседник спросил, как меня зовут, сказал, что он мой большой поклонник и заверил, что как только я приеду в город Светочь, со мной немедленно свяжутся. Я сказала, что ещё не знаю, где остановлюсь. Не беспокойтесь, мы сами вас найдём. В этом и состоит наша работа. Жизнь тем временем снова стала захватывающей, хотя я узнала об этом только по выходе из консульства. К моему несказанному удивлению в гостинице Я обнаружила записку от одного из директоров королевского театра с просьбой о срочной встрече. Театр одобрил мою древнеегипетскую затею и приглашал меня дать несколько представлений при условии, что я не стану раздеваться донага. Я подумала, что это не может быть совпадением. Только не знала, кто мне поворожил немцы или французы. Я приняла условия театра, поделила программу на четыре части. танцы невинности, танцы страсти, танцы целомудрия и танцы верности. Местные газеты обмазывали меня елейем, но после восьми спектаклей я уже опять умирала от тоски и мечтала только об одном вернуться в Париж.